Глава пятая. Полет к новому дому. Наша первая с эрганом размолвка тяготила меня, заставляла испытывать редкое чувство вины. Вот даже сейчас в собственной каюте, наедине с собой, я не находила себе места и все порывалась пойти найти дракона. «Боюсь потерять свободу», — признаться оказалось непросто. То, что меня мучило, заставляло откладывать свадьбу, вызвало у Эргана сначала недоумение, а потом обиду. Вот как на его видела, как закаменело его лицо. Голос стал таким жестким и чужим, взгляд колючим. «Ты так мне не доверяешь? Сравниваешь с ним, с Дерином?» Я отрицательно мотнула головой, подавляя в себе неприятные ощущения от холодности жениха. Свою историю я рассказала Эргану, как только мы осознали себя парой. Мой бывший жених Дерин Аркрайн тоже был из клана черных драконов. Дальний родственник Эргана отличался от моего нынешнего жениха, как небо и земля. Конечно же, в худшую сторону. Неужели за время нашего знакомства я хоть раз дал тебе повод усомниться во мне? Нет, не давал, но ты дракон. «Как и ты, Эолайн, драконица. Я обещал тебе дать свободу. С чего ты решила, что я изменю своему слову?» Инстинкты пальцем не задавишь. Тяжело вздохнула и потянулась обнять его за талию. Но он отступил и, сокрушаясь, встряхнул головой. «Вернемся к этому разговору, когда ты обернешься, моя свободолюбивая принцесса». «Будет ли с тобой солидарна твоя суть?» «Спроси лучше себя об этом». «Я-то уже давно владею собой, и неважно, в каком облике нахожусь. Подумай об этом. Ты же умная девушка». Эрган так и оставил меня одну в техническом коридоре возле грузового отсека. Я смотрела ему вслед и чувствовала себя самой глупой на свете. Сколько метаний, сомнений». Но ни разу я не подумала о ситуации с этой точки зрения. Ведь действительно, Эрган мог тогда, полтора года назад, снять мой Найрис. Закон был на его стороне, но он предоставил мне время повзрослеть самостоятельно. Ни разу не настаивал на большем, подавляя в себе желания и инстинкты взрослого мужчины присвоить привлекшую его самочку. Я не побежала за ним только из-за собственной гордости». Но в душе сожалела о своих словах и хотела извиниться за недоверие. Мешало сделать это только одно – нежелание показаться слабой и зависимой. Поэтому я тщательно делала вид, что ничего не произошло, и все как прежде. Но, как прежде, ничего не было. Эрган воздвиг между нами барьер из вежливых разговоров только по делу и отсутствия несдержанной страсти. Он перестал охотиться за мной, пробуждая тем самым глубинные желания драконицы вступить в брачный танец с выбранным драконом. Семь стандартных суток в космосе из-за этого тянулись тягучей резиной. Хотя на ковчеге было что посмотреть и чем заняться. Во-первых, на нем летели, кроме команды корабля, 211 ученых и спецов разных профилей. Остальные 40 улетели в разное время на Каракс раньше. Кто-то уже больше года был там, проводя изыскательные работы на поверхности. Кто-то улетел буквально месяц назад. К последним относилась моя команда агрономов. Таким образом, общения на корабле мне хватало с лихвой. Во-вторых, я имела неограниченный доступ к своей сокровищнице, чем я и пользовалась каждый день ближе к вечеру, уделяя ей три часа своего времени. На ночь я возвращалась в каюту или поспать, или поработать с отчетами, поступающими от проект-менеджеров. Их было трое, по разным направлениям. Условно, земля, вода, воздух. В-третьих, я каждый день занималась единоборствами с инструктором, переманенным с круизного лайнера, где я с ним познакомилась в том путешествии, когда меня хотели убить. Спаслась я тогда благодаря собственному хладнокровию и мудрости своего отца который предугадал многие события до своей гибели. Корабль для переселенцев «Класс Ковчег» имел интересное внутреннее строение. Условно его можно было разделить на четыре зоны. Технический отсек и рубка, спальные пассажиры места, обширные лаборатории, позволяющие обеспечивать пассажиров пищей и водой, и огромные грузовые отсеки. Все пассажиры размещались в спальных ячейках, расположенных в виде сот одна над другой. Двери на сотах были прозрачными и замутнялись по желанию пассажира. Объем такой соты был небольшим. Внутри было оборудовано спальное место, небольшой откидной столик, визор. Можно было только сидеть или лежать, вытянувшись в полный рост. Хорошая звукоизоляция позволяла уединиться. Обычно во время длительных перелетов будущих колонистов усыпляли на весь полет. Но в нашем случае этого не требовалось. Дорога до поля гейзеров занимала 7 стандартных дней. Через стабильную червоточину на ускорении корабль должен был вынырнуть в полудни пути до Каракса. Для гигиенических процедур был предусмотрен отсек. К сожалению, душ использовался только ионный. Хотя на ковчеге постоянно поддерживалась искусственная гравитация, в туалете вместо воды использовался вакуум. После всасывания жидкие отходы передавались системе регенерации, восстанавливающей их до состояния воды, которая использовалась в техническом контуре корабля. Твердые отходы компостировались и использовались как удобрение в корабельной теплице, где выращивались овощи для нужд переселенцев. Даже воздух из этого помещения перед попаданием в живые зоны обязательно фильтровался для очистки от бактерий и запаха. Обычно кают было несколько – для капитана, меня, эргана и еще три на мое усмотрение. В одну я поселила Дессу Арвиру, специалиста по энергетике. Сама не ожидала, что ею окажется драконица – вдова. Женщина не захотела снова выходить замуж и, чтобы избежать настойчивых предложений, решила сбежать на Каракс. Конечно, прямо она мне об этом не говорила, но в гнездовье сложно что-либо утаить. Информация дошла до меня, даже искать не нужно было. Больше никого из команды не выделяла, иначе бы начались обиды. Ученые, как дети малые, дай им только повод. Обедали в несколько смен, переоборудованном для этой цели помещении. Первоначально оно было рассчитано только на членов команды корабля. Теперь столовая походила на малый бюджетный ресторанчик, уютный, с приятной атмосферой, барменом и небольшой площадкой для выступлений. Досуг пришлось тоже организовывать, ибо не одними научными изысканиями должна быть наполнена жизнь. Для этих целей заключили контракт с дуэтом певцов и артистом широкого профиля. В дальнейшем они должны были остаться на научной станции. «Внимание команде и пассажирам!» Раздался строгий голос капитана Ковчега. «Господин Плат, бывший военный, сосватанный мне Кирианом, отлично знал свое дело. В чем я смогла убедиться за шесть с половиной дней пути?» «Проверить все, закрепить на своих местах и разойтись по своим отсекам. Через час режим искусственной гравитации будет отключен». С промежутками в пять минут будут поданы три предупредительных сигнала. Таймер включен. Я поднялась со своей койки, куда прилегла, читая письмо от брата. Он последовал моему совету и нанял ассистентку, только не написал, какой она расы. Для него важнее было упомянуть, что она кадровый военный. Ну да, Кириан и армия – любовь навек. Кис, активируй видео. Активировала связь с эскином фугура, коснувшись встроенного в запястье коммуникатора. Проекция киса всплыла передо мной. Даса Арньери, рад вас видеть!» Произнес он эту фразу так живо, что ни у кого не осталось бы сомнений, что действительно рад. «Меня до сих пор поражает, как маме удалось разработать андроид с такими правдоподобными эмоциями. Заложить в неживое существо когнитивную систему познания». Так, словно в действительности кис, прошел все этапы развития личности в результате становления характера, воспитания, обучения, наблюдения и размышления за окружающим миром. Ковчег приближается к полю гейзеров. Через стандартный час мы приблизимся к червоточине. Проверь фулгур. Он прочно закреплен. И активируй протокол безопасности. В случае чего спасай яхту. Конечная точка – каракс. Все поддерживается в автономном режиме Десса. Вас что-то тревожит? В последнее время ваши показатели уровня эндорфинов упали. Кис автоматически отслеживал множество параметров моего здоровья и в своей манере сообщал мне об отклонениях. Ничего критического, загружено делами. Пришлось отмахнуться. О том, что на самом деле происходило у меня в душе, я могла рассказать только двоим. Кэтлайн и Данилиэль, моим подругам. Кэти осталась на Алракисе, почти полностью увязнув в отношениях со своим женихом, Рейрогом, моим большим другом. И вряд ли я еще увижу ее в ближайшие пять лет. Для дракона это миг в его вечности, но за пять лет уж я постараюсь помириться с Арганом. А вот с Данилиэль, эльфийкой, мы скоро встретимся. Она вошла в число моей безумной команды агрономов. «Все спасательные капсулы активированы. Я проверил». «Снова влез в систему ковчега?» «На полшишечки. Даю зуб». И Скин засмеялся. «Скажи-ка, Кис, твоя матрица когда обновлялась?» «За неделю до смерти ваших родителей. Тогда же, когда и были записаны новые протоколы безопасности». Протоколы передал отец через Кириана. А матрица? В лаборатории вашей мамы, Дессы Помелы. Моя последняя версия – ее заслуга. В чем основные технические отличия от предыдущей версии? Использован частичный перенос сознания от живого подопытного. Я промолчала, переваривая новость. то это поведение киса оказалось другим, не таким, как раньше. Но тогда, полтора года назад, я была поглощена своим горем, и потом на меня столько свалилось, что я просто забыла расспросить. И кто он? Ваш отец, Дасай Арньери. У меня внутри все болезненно сжалось от нахлынувшей волны горечи и сожаления о потере родителей. Я так умело затолкала чувства на задворке памяти, убедила себя, что пережила их утрату. Да ничего подобного. Признание киса всколыхнула боль. Конец связи. Смахнула голограмму и упала на кровать лицом вниз. Драконы не умеют плакать, но чувствуют не меньше других существ. Эолайн, открой дверь. Именно в этот момент в дверь позвонил Эрган. И я увидела его изображение на экране двери. Панель активировалась при приближении объекта на расстоянии полуметра. Я подскочила с кровати и опрометью бросилась к двери, открывая сенсорный замок. Эрган набросилась на дракона ураганом и втянула его в помещение. С приходом мужчины место в каюте сразу стало до духов мало. Дракон своей мощной фигурой словно вытеснил вместе с воздухом и пространство. «Что с тобой?» Озадаченно выгнув бровь, он осмотрел меня с головы до пят еще и принюхался. «Это все кис!» Подбирая слова, я рассказала о том, что узнала от андроида и о чем догадывалась после его слов. Эрган выслушал внимательно. Я видела, что он понимает, о чем я говорю. За эти полтора года дракон приобрел самые разноплановые знания. Его интересовали буквально все сферы науки. «Тебя это беспокоит?» «Если да, то можно поговорить с Кирианом и сделать откат до заводских настроек». «Нет!» — я аж взвизгнула от подобного кощунственного предложения. «Ни в коем случае! В кисе хранится частично память отца, его сознание. Меня все устраивает, только признание оказалось неожиданным, вот я и растерялась». «Требуется твое присутствие на палубе С», — озвучил Эрган то, ради чего пришел.